Интервью баталии как отдельный вид переговоров. «Худшая часть работы футболиста интервью. Леонель Месси. Самое необычное интервью в моей жизни, которое я могу приравнять к сложнейшим переговорам, было с одной очень известной и весьма скандальной телеведущей. Этого интервью дама добивалась на протяжении нескольких лет. Она очень тщательно подготовилась к нему, проштудировала мои книги, высказывания и дела. Она построила свое интервью на самом простом, но в то же самое время наиболее трудно отбиваемом приеме, Когда берут твое печатное слово, цитируют, спрашивают о нем и просят объяснить. Кстати, Владимир Владимирович Познер, как один из самых выдающихся интервьюеров, очень часто пользуется этим приемом. Берёт сказанные и написанные фразы, говорит о них и просит собеседника пояснить их смысл и содержание. Этот прием ставит опрашиваемого в позицию, когда он вынужден оправдываться и объясняться. Телеведущая, также являясь очень хорошим интервьюером, не останавливается ни перед чем. У нее нет запретных тем, приемов, и в этом плане она была похожа на очень профессионального и циничного переговорщика. Она продемонстрировала высший класс. Я откладывал интервью, потому что приболел. У меня воспалились связки, профессиональный недуг. Я позвонил продюсеру и попросил перенести интервью. На что она сказала: "Павел Алексеевич, у нас уже все готово. Умоляю вас, наша ведущая вас ждет. Обещаю, что она будет максимально лояльна. У вас ведь так много общих друзей, даже ее мама к вам очень хорошо относится. Пожалуйста, приезжайте". И я поддался на это. Это был прием, во-первых, чтобы вытянуть меня в не самом лучшем состоянии здоровья, а во-вторых, чтобы расслабить, усыпить мою бдительность. В этом интервью есть несколько интересных моментов, на которые следует обратить внимание и изучить. Я понимал, что запретных тем не будет, что девушка-ведущая будет использовать все свои умения, чтобы вывести меня из равновесия, получить от меня именно те ответы, которые она хотела получить. Я был готов к этому. Тема интервью касалась в основном детей и детских домов система, в которой я очень хорошо разбирался на тот момент. Все, что говорила мне интервьюер по поводу ужасного состояния детдомов, насилие над детьми, в основном не соответствовало действительности, и я спрашивал ее, "А была ли она в тех местах, о которых говорит? Общалась ли с детьми?" Она отвечала, что она читала и ей рассказывали. Я приводил факты, данные, которые собирал сам, потому что был в этих местах, выяснял причины, использовал своих специалистов, лучших экспертов, которые знают этот вопрос лучше нас. На любой ее яркий аргумент, который цеплял меня как профессионала, как лицо, задействованное в этих отношениях, я отвечал не только на основе личного опыта, но и на основе мнения профессиональных объективных экспертов. Тогда она приступила к применению аргументов личностного порядка, стала спрашивать меня о моих личных делах или действиях. Я был вынужден применять эти личностные аргументы по отношению к ней. Дело в том, что существуют факты, которые стали известны мне, но она не знала о моей осведомленности. Так получилось, что у меня были сведения даже из ее подростковой жизни, поведении, высказываниях эпатажных выходках, как она росла и какие заявления делала в 14, 16, 18 лет. Они были известны мне, потому что у нас были дружеские отношения с ее семьей, друзьями ее семьи. Я никогда нигде это не использовал и никому не рассказывал, да и не расскажу. Потому что я это хранил в себе, тем более что однажды я даже выступал в качестве ее адвоката. Но когда она, не зная о моей осведомленности, в этом интервью переходила определенную личностную красную черту, я ей несколькими фразами напоминал о некоторых вещах, которые были ее личным прошлым. В эти моменты я совершенно четко давал понять, что я знаю многое, и мне не хотелось бы об этом говорить, и она все понимала и отступала. Каждый человек имеет право быть завтра умнее, чем вчера. И с этой точки зрения вся наша биография написана один раз. Ее невозможно переписать. Но тем не менее, не ошибается тот, кто ничего не делает, и человек имеет право измениться в лучшую сторону, пересматривать свои ценности. Это интервью, по моему мнению, не было интервью в прямом смысле слова. Можно сказать, что это была определенная баталия, дуэль, которая была схожа с ведением сложных переговоров. Вам указывают на что-то и приводят серьезный аргумент, а вы пытаетесь защищаться, парировать, используя все возможные аргументы. Оказалось, что это интервью запомнилось не только мне. Обычно в конце года у известных публичных людей спрашивают, что им запомнилось в прошедшем году, какие события были ключевыми. И в тот год моя Визави, отвечая на этот вопрос, сказала, что для нее в ушедшем году большой профессиональной удачей, ярким событием стало интервью с Павлом Астаховым. В любом случае, мне это было очень приятно.